Эпилог. 1556 год, 25 июля, Тула. Андрей вышел на крыльцо и невольно улыбнулся. Перед ним стоял Ермак со своей шайкой-лейкой, включая харизматичного и лихого Ивана Кольцо. Ну и незнакомых лиц хватало, хотя, как доложили воеводе, это была только малая часть. «Василий, сын Тимофея! Давно мы не виделись!» «Давненько!» – согласился тот, тоже улыбнувшись. «И, сказывают, уже дважды графом стал! Бог милостив!» Добродушно пожав плечами, ответил Андрей. «Что верно, то верно!» – кивнул ерма «Ты по делам или погостить?» «Как судьба сложится?» – уклончиво ответил он. «Значит, по делам. И с чем пожаловали?» «Под руку твою пойти хотим служить». «А кто хочет?» «Я, сотоварищи...» «Сколько вас?» «Сотни-полторы». «Ты же помнишь мои слова?» «По моим разумениям служить станете, а не по казацким обычаям». «Помню». «И вы согласны?» «Не согласны были бы, не пришли». Андрей еще шире улыбнулся и пригласил Ермака сотоварищей в палаты, чтобы все чин по чину обсудить. А людям его велел выставить кормление за счет казны, то есть угостить варевом армейским. Он улыбался. Ему было приятно, что Ермак все-таки решился. Но, признаться, от всех этих местных воинств он не знал, что ожидать. Хорошего, во всяком случае. А ведь и Ахмед не унялся. Когда царь был в Туле, добился приема и челом бил, прося на службу принять. И Иоанн Васильевич принял, подчинив тульскому полку. И из Касимова полусотни добровольцев нарисовались. Теперь пришли казаки. И что со всеми ними делать, Андрей не сильно понимал. Войска плохо организованы, мало чему обучены и достаточно ненадежны. А ведь могут еще прийти и другие. Видимо, где-то у царя утечка случилась. Вряд ли пришли бы просто так. Значит, пронюхали о большой войне Москвы с Крымом, что намечалось. И выбрали сторону Белого Волка, который, как болтают по степи, не знает поражений, ибо не от мира сего». И раз они узнали, то и в Бахчисарае и в Стамбуле тоже ведали о том. Ведали и готовились. Андрей же максимально добродушно улыбался, хотя на душе скребли кошки. Задачу, которую ставил перед ним царь, выполнить было чрезвычайно трудно. Взять крепкую каменную крепость у черта на рогах, чем-то иным назвать язык не поворачивался. Тем более со столь ограниченным контингентом, что у него имелся. Особенно с этими союзничками. Текст читал Антон Макаров. Хочешь знать, когда будет продолжение? Тогда вступай в мою группу ВКонтакте Диктор Макаров или подписывайся на мой YouTube-канал Диктор Макаров. Услышимся! В книге были использованы композиции группы «Сколот».